стране, называемой страной Бога, в южной части центрального континента, стране, где жил избранный народ Божий, стране, казалось, покрытой слоем тумана. Конечно, потому что он был прозрачным, глаза не могли его видеть, но что-то там было. Это было похоже на тонкие слои мира и спокойствия, отвратительная поддельная стабильность. Галядина мембрану ролуфрагмей, который покрывал эту страну. А «Сильная магия была приведена в действие. Как небрежно. Если это такая огромная сила, люди станут ненормальными», — сказала она. Место, где она находилась, являлось верхушкой крыши церкви в Империи Рэмрус. Нет, следует сказать, что она стояла на крутом шпиле. Оттуда она смотрела вниз на весь Рэмрус. Поскольку ветер был сильным, обычно было бы невозможно стоять в таком месте, но она не заботилась об этом. Она смотрела вокруг, окружённая потоками ветра. Она оглядела Империор Эмрус, обследовала эту большую землю, которая управлялась с помощью магии промывания мозгов. Каждый раз, когда она смотрела на этот пейзаж, её карамельного цвета хвост немного покачивался. Большие круглые глаза, маленькое тело. На этом маленьком теле было что-то вроде боевой брони. Но не было видно, к какой стране она принадлежала. Затем она услышала голос. «Капитан!» Послышался голос человека, звавшего её. Она посмотрела вниз. Они были людьми Альфа, её подчинёнными. Их звали Лах, Элир, моя Они смотрели на неё встревоженно. «Это опасно! Пожалуйста, спускайтесь вниз! Что произойдёт, если вы упадёте? Люксэмпай нас отсчитает!» Она засмеялась с невинным и кокетливым выражением лица. И снова оглядела Империю Рэмрус. «Тогда, хоть я слышала большую часть... Но на этот раз всё как-то странно изменилось. Что мы будем делать? Как ты думаешь? Рэмрус Рэмуль Ты можешь в конце концов закончить это? Сиона стал отверг соблазнение и не обнял меня. Одинокий демон Райнер Эрис Рид был разделён надвое, когда мы не знали об этом. В конце концов, всё сложилось так. В то же время, когда богиня обезумела... Это... Хотя ты не богиня. Но в то же самое время, когда мы обезумели... Кто создал богиню... И после этого, потому что это было слишком хлопотно, создал героя, чтобы уничтожить богиню, но герой тоже обезумел. Для того, чтобы остановить безумного героя, они создали Человека-Альфа. На этот раз Человек-Альфа обезумел. И новые сценарии развиваются. Что происходит? Хотя мы говорим, что это безумный мир, но разве в этом мире нет разумных людей? пробормотала Бармателла она. Конечно, её слов больше никто не услышал. Нет, так, чтобы сказанное не распространилось, она сохранила контроль над своим голосом, контролируя, как далеко его можно было слышать. Более того, она создала барьер, так что Рэмрус Рэмультеркет не ощутил её присутствие. Хотя я тоже обезумела от любви. У меня нет права говорить о других людях. Она прижала руку к груди и надавила. Почувствовала биение своего сердца. Почувствовала эмоции изначального владельца этого тела. Этот голос был очень тёплым, уютным. И за голосом скрывались чувства владельца, отчаяние и всё остальное. Это тело кричало, что оно любит Рейнера Люта, любит людей, всех своих товарищей. Отчаянно кричало бесполезные вещи. Но даже если это было что-то бесполезное, это было так очаровательно. На самом деле я могу видеть красоту в бесполезных вещах. И в конце концов, даже если ничего не изменилось, Но я предала богинь, вмешивалась в любовь между героем и демоном. Несмотря на то, что я помогла этой несчастной любви, тело, которое создали люди... «На этот раз позвольте мне поддержать любовь этой дамы!» Пробормотала она. Этот человек обладал такой сильной любовью, какая была редкостью в современном мире. Если бы она сдалась, то тело бы разразилось криками, «Так сильно это тело любит человека по имени Райнер Люд». Если это ради Райнера Люта, она бы умерла за него. Если Райнер Лют смеялся, не имело значения, что он восхищался другими женщинами. А Райнера Лют. Потом её лицо слегка покраснело. Каждый раз, когда это мощное чувство вселилось в её тело, у неё появлялись те же чувства, что у человека. Она издала небольшой легкий вздох. «Райнер!» Она попыталась говорить, сразу же её сердце отреагировало. Сильно подскочила, затем она попыталась вздохнуть снова. Тогда она счастливо рассмеялась, появилась кокетливая, невинная, красивая улыбка. «Этот человек создала меня, я в основном могу лишь впитывать её чувства. Это... очень интересно. Почему богини думали, что это можно контролировать? Почему что-то подобное можно контролировать, думали демон и герой? Почему такие сильные эмоции... Для организмов, которые могут обладать такими красивыми эмоциями, они явно не должны быть в состоянии контролировать. В конце концов, мировые события приняли слишком странный оборот. Первоначально боги не хотели сделать это, первоначально герой хотел сделать это, но этот раз люди задумали всё изменить. Неконтролируемые события разрослись ещё больше, и было неизвестно, чем всё закончится. Всё отличалось от нормального хода событий, Когда же это всё началось? Я не знаю, началось ли всё человеком по имени Лейрал, кричащим, чтобы не убивали его сына, тем, кто воспротивился судьбе. Или это начал старший сын семьи Эрис, который поглотил демона Эрис, чтобы защитить свою младшую сестру и стал пожирателем Люсилем. Или это началось героем, не убившим одинокого Райнера. Я не знаю. Никто не знает. Но, — подумала она, — в конце концов никто не в состоянии контролировать всё. Но каждый отчаянно пытается жить. Каждый отчаянно кричит о любви. «Всё так!» — сказала она своему сердцу. Она, которую звали богини реинкарнации, сказала с довольным выражением. «Всё так. Ты хочешь остаться на стороне Райнера Люта? Это должно быть за пределами ожидаемого. Никто не знает истории, которая создаётся». Сказав это, она рассмеялась. Она уже могла чувствовать, что её слова медленно менялись, её сознание, которое должно было быть полностью контролируемым, поглощал человек. Её сознание медленно пожиралось, рушилось и сливалось с человеком, который был создан, чтобы им манипулировали. Например, как Сиона Стал поглощал падшего безумного героя Асрульда Роланда, этот человек тоже пожирал меня, забирая и сливаясь с моим сознанием. Конечно, я могу защититься от этого. Это было довольно легко, стереть сознание этого человека, потому что она делала это раньше. Но она не сопротивлялась, потому что это казалось интересным, приятным. Потому что если бы она могла слиться с этой девушкой, которая была эмоционально богатой и наполненной любовью, это было чрезвычайно удовлетворяюще. Так что она радостно засмеялась. Я изначально думала, когда Афрульт меня обнимет, поглотит, становясь одиноким Райнером... Тогда одинокий райнер и демон Эрис не смогут стать единым целым. Если он сможет заполучить меня, одинокий райнер получит всё. Это означает, что теперь я могу изменить события. Я могу изменить всё. Но почему? Почему всё так происходит? Почему такая идиотка, как я, отвернётся от всего? Спрашивала она себя. Должно быть, потому что я безумна. Я безумна от любви. Она похлопала себя по груди. Затем биение остановилось. Она остановила чувства человека, которые насильно проникали в неё, а потом начала движение. Движение чувств было также медленнее, чем только что. И даже так одна треть уже объединилась. Она смеялась. Снежным, как у ребёнка выражением лица, она смеялась. Это выражение было присуще этому человеческому телу, очень милая, невинная улыбка, которая заставляла всех быть добрыми с ней. «На, пожалуйста, потерпи. Позволь мне двигаться с моим собственным сознанием ещё немного дольше. Просто немного дольше. Я создам путь, наиболее выгодный для человека, которого ты так любишь. Затем твоё сознание возьмёт вверх», — сказала она. Затем она повернула голову, пытаясь сделать вид, что из-за сильного ветра она готова сорваться со шпиля. Она закричала, и её подчинённые... «Мы идём, капитан! Подождите! Моэ, поднимайся быстрее Она радостно засмеялась. Падая со шпиля, она использовала несколько магических заклинаний, и её тело слегка взлетело. «Я обманула вас! Вы были шокированы, люди?» Она приземлилась перед своими подчинёнными и засмеялась. Тогда её подчинённые посмотрели на неё широко раскрытыми от удивления глазами, что она делает. Они просили, но в ответ получили только смех. «Я удивительная, верно?» Она выпятила грудь. Тогда все начали хвалить её, говоря, что она действительно удивительная. Это были всего лишь похвалы, но её тело, тело этого человека, было удовлетворено. От этого осознания она рассмеялась. Богиня реинкарнации Милко Филет рассмеялась. Тогда уже почти время встретиться с Люком. После того, как мы освободим Калны Кайвелла, мы порубим короля этой страны, Рэмруса Ремольда и на большие куски».